радость вкусовых ощущений. Композитор д ж а к и н о Росини, с написавший «Вильгельм о т е л я и который вообще считается королем итальянской оперы, сравнил музыку с едой. Аппетит для желудка тоже, что любовь для сердца. Наш желудок подобен дирижеру, ведущему и наполняющему жизнью великий оркестр наших эмоций. Действительно, так же, как и музыка, питание способно влиять на наши чувства. Из н а н и е этого лежит в основе высокого кулинарного искусства разных стран. Похожую музыкальную метафору использовал и Хайнц Майер Лейбниц, немецкий физик, написавший недавно несколько кулинарных книг. Радость приготовления пищи дома можно уподобить игре на скрипке, составе струнного квартета, в то время как посещение лучших ресторанов можно сравнить с походом на хороший концерт. В первые столетия американской истории к еде было принято относиться с п о з и ц и й здравого смысла. Всего лишь лет двадцать пять назад считалось, что главное быть сытым, а кулинарные изыски воспринимались как признак декадентства. Однако за последние два десятилетия ситуация поменялась настолько радикально, что прежние предубеждения против гастрономических излишеств похоже обрело серьезное основание. Сегодняшние гурманы и ценители вин относятся к вкусовым наслаждениям с серьезностью адептов новой религии. Плодятся глянцевые журналы о еде, отдел замороженных продуктов в магазинах л о м я т с я от загадочных кулинарных новинок, а шеф-повара ведут популярные передачи на телевидении. Еще относительно недавно итальянская и греческая кухня считалась верхом экзотики. А сейчас можно обнаружить прекрасный вьетнамский, марокканский или перуанский ресторан в таких уголках страны, где всего лишь поколение назад единственным известным блюдом был стейк с картошкой. За последние несколько десятилетий в американском образе жизни произошло немало перемен, но лишь некоторые из них поражают воображение столь же сильно, как перемена о т н о ш е н и я к еде. Еда, как и секс. Входит в число основополагающих удовольствий, заложенных в нашей нервной системе. Исследования, проведенные нами с помощью метода выборки переживаний, показали, что даже в нашем урбанистическом обществе, пронизанном технологиями, люди наиболее довольны жизнью и р а с с л а б л е н ы во время еды, несмотря на то, что в этом состоянии недостает некоторых важнейших элементов потока, таких как повышенная концентрация внимания. ощущение своей силы и самоуважения. Но практически в каждой культуре простой процесс потребления калорий со временем превратился в искусство, приносящее не только естественное удовольствие от удовлетворения потребности, но и радость от процесса. В истории человечества приготовление пищи развивалось под тем же принципом, что и другие виды потоковой деятельности. Сначала люди просто использовали возможности для действия, которые предоставляла им окружающая среда. В данном случае разнообразные съедобные вещества, которые они находили вокруг себя. И благодаря внимательному отношению узнавали о новых свойствах доступных им продуктов. Так они обнаружили, что соль позволяет дольше хранить мясо, что яйца можно использовать для панировки и связывания, а чеснок сам по себе обладающий очень нерезким вкусом. может служить лекарством и при применении в разумных количествах привносит тонкий вкус в самые разнообразные блюда. Узнав об этих и других свойствах, люди смогли экспериментировать с продуктами и постепенно понять правила сочетания разных субстанций для получения наиболее приятных результатов. Эти правила легли в основу мировых кулинарных традиций. Их великое многообразие служит иллюстрацией того, что из относительно ограниченного количества ингредиентов Можно получить почти бесконечное множество потоковых переживаний. Пожалуй, наиболее значительного прогресса кулинарное искусство достигло благодаря изнеженному вкусу царственных особ. Вот как описывал древнегреческий историк с е н о ф о н т возможно, не без преувеличений, кухню персидского царя Кира Великого. Гонцы разъезжали по всему свету в поисках достойных царя напитков. И десять тысяч человек были заняты изобретением новых блюд для него. Но не только зажиточные люди могли позволить себе экспериментировать с едой. Так среди крестьян в Восточной в е в р о п е считалось, что женщина готова к замужеству только если она способна в течение одного года каждый день готовить новый суп ни разу не повторяясь. В нашей культуре, несмотря на недавний рост интереса к высокой кухне. Многие люди по-прежнему почти не замечают то, что забрасывают себе в рот, тем самым лишаясь богатейшего источника радости. Чтобы превратить биологическую потребность в потоковое переживание, нужно обращать внимание на то, что мы едим. Какое разочарование испытывает хозяйка, когда гости проглатывают приготовленные ею с любовью блюда, не оценив их вкус? Какое пренебрежительное отношение к редкой возможности испытать ценный опыт проявляется в такой нечуткости. Развитие хорошего вкуса в еде, как и любое другое мастерство, требует вложений в л о ж е н и й психической энергии, но эти энергетические вложения вернутся вам сторицей в виде более сложных, многогранных ощущений. Человек, умеющий получать удовольствие от еды, со временем увлекается какой-то определенной кухней, узнает ее специфику и историю. Он учится готовить в соответствии с понравившейся традицией, создавать не просто отдельные блюда, но их сочетания, которые отражают особую кулинарную атмосферу страны или региона. Если он увлекается кухней Ближнего Востока, он знает, как приготовить самый лучший хумус, где найти самые свежие баклажаны. Специалист по венецианской кухне разбирается в том, какая колбаса лучше всего сочетается с палентой и какие креветки. По вкусу больше всего напоминают скампи. Как и прочие связанные с телом разновидности потоковой деятельности, такие как спорт, секс или визуальные эстетические переживания, развитие вкусовых ощущений способно дарить нам радость лишь, когда мы контролируем процесс. Если человек хочет стать гурманом или знатоком изысканных вин только по соображениям моды, он по сути становится рабом н а в я з а н н ы й извне ц е л и Рискуя быстро потерять интерес к еде и оставить свои вкусовые навыки неразвитыми, но если он подходит к питанию или приготовлению еды как к интересному приключению, полю для новых экспериментов и открытий, любит еду ради ощущений, а не ради возможности лишний раз произвести впечатление на окружающих, он получит массу наслаждения и множество возможностей для достижения состояния потока. Другой опасностью. к о т о р а я подстерегает человека, желающего использовать вкусовые ощущения для получения потоковых переживаний, является возможное попадание в зависимость от своих желаний. Аналогия с сексом и здесь очевидна. Не случайно и чревоугодие и разврат находятся в числе семи смертных грехов. о т ц ы церкви хорошо понимали, что сосредоточенность на плотских удовольствиях Легко может отвлечь на себя большую часть психической энергии и помешать вложению ее в достижение других более полезных целей. Пуританское отрицание плотского наслаждения основано на вполне понятном страхе, что человек, потакая своим чувственным желаниям, будет стремиться получить все больше и больше, забывая о необходимых для выживания житейских обязанностях. Однако подавление желаний не ведет к добродетели. Когда в о з д е р ж а н и е достигается только методом принуждения, жизнь становится унылой и безрадостной, человек уходит в себя, становится косным и раздражительным, а его личность останавливается в развитии. Только добровольная дисциплина позволяет получать н а с л а ж д е н и е не выходя за пределы разумного. Если человек научится контролировать свои инстинктивные желания не потому, что он должен, а потому, что он этого хочет, Он сможет получать удовольствие, не впадая от него в зависимость. Одержимый едой фанатик также скучен для себя и для других, как и аскет, неспособный радоваться вкусовым ощущениям. Но между этими крайностями достаточно возможностей для улучшения качества жизни. Во многих религиях тело человека называют храмом Божьим или сосудом Господним, и эту метафору способен понять даже убежденный атеист. Клетки и органы, составляющие человеческий организм, представляют собой инструмент, который позволяет нам контактировать со Вселенной. Наше тело подобно запущенному в космос исследовательскому зонду, наполненному разнообразнейшими чувствительными приборами и предназначенным для получения знаний из глубины мироздания. Через наши органы чувств мы можем общаться друг с другом и со всем остальным миром. Эта возможность очевидна. Но часто мы забываем, что она может еще и приносить радость. Между тем, наш организм устроен так, что использование органов ч у в с т в для получения информации само по себе приносит позитивные ощущения, и все тело приходит в гармонический резонанс. Реализовать потоковый потенциал нашего тела относительно несложно. Для этого не нужно особых талантов или чрезмерных денежных затрат. Любой может улучшить качество жизни, начав исследовать свои физические возможности, прежде остававшиеся без внимания. Безусловно, человеку нелегко достичь высоких уровней сложности сразу во многих областях. Чтобы стать хорошим танцором, спортсменом, музыкантом, ценителем визуальных или вкусовых ощущений, необходимы огромные затраты энергии, оставляющие мало возможностей для других занятий. Но есть и другой путь. Можно стать увлеченным. д и л е т а н т о м в лучшем смысле этого слова во всех этих областях. Другими словами, развить свои навыки настолько, чтобы научиться испытывать радость от того, что умеет наше тело.